Глава 4. Часть 8. Добравшись до дома под вечер субботы, наш абсолютно обессиленный герой сразу уснул и проснулся лишь вечером следующего дня. Чувствуя усталость и нервозность, он старался бесшумно сидеть в своей комнате после того, как принял душ. Ответив на все пропущенные звонки, он потихонечку включил какой-то фильм и успев несколько раз выйти на балкон, снова провалился в сон. Утро понедельника началось с отключения будильника и перевода его на 15 минут. Вскочив от нарастающего звука, издаваемого телефоном, наш, в спешке собиравшийся и не позавтракавший герой, сумел вовремя приехать в офис. Воспользовавшись отсутствием на рабочем месте директора в очках и воинственного, он решил совершить внеплановый поход в архив по неотложному делу. И, взяв ключ у красивой женщины-бухгалтера, поплелся в сторону нычки с бутылочкой. Добравшись до нужного места, сделав пару хороших вдохов желтоватого дыма с последней заначкой, наш, сразу почувствовавший приход сил герой, бродил между полок архива, пытаясь вспомнить номер дела, которое бы понадобилось ему в работе. Не решившись взять материалы дела, наш наконец приходящий в себя герой отправился обратно ни с чем. О, а ты откуда и куда? спросил, улыбаясь и вглядываясь в глаза, взявшийся из ниоткуда директор в очках прямо возле запасного входа в торговый центр. Здравствуйте. я из архива в офис. Москва материалы такого-то дела запрашивает. Оно в архиве числится, а я его там не нашел». назвав конкретный номер дела, отвечал наш, поздоровавшийся за руку с директором герой. И не найдешь ты его. Оно у меня лежит. Это Я точно знаю. В пятницу с ним разбирался. Странно, что он в архиве числится. Я уже часть запрашиваемых Москвой документов в программу прикрепил. Ну идём, если тебе надо, я тебе его передам. Взяв совершенно ненужные ему материалы дела, наш, отложивший этот скоросшиватель-герой, принялся за рутину. Перед самым обедом одна из программ, базу которой он пополнял, высветила задачу именно по тому делу, которое передал ему директор. Смачно выдохнув, Наш, вставший со своего кривого кресла герой, приметил, как весело хихика, идеальная девушка и девушка с торчащими из лица губами под ручку выходили из помещения. Оставаясь немного позади них, наш, закуривший на улице герой, последовал за что-то весело обсуждающими девчонками. Те, пройдя метров сто пятьдесят, свернули с широкой улицы вглубь двора и растворились в нем. Решивший дождаться их и немного пройдя вперед, наш ищущий глазами урну герой был уверен, что они его не заметили. Через несколько минут прямо возле нашего ковыряющегося в телефоне героя, улыбаясь и держась друг за друга, стояли обе девушки. "А ты что, за нами следишь?" спросила идеальная девушка. "Нет, все, взяли обед у меня, вот гуляю", ответил застывший на месте герой. "Ну да, Курили мы на качелях вон там. Хочешь, пойдем с нами в следующий раз? рассмеявшись, сказала девушка с торчащими из лица губами. Ну ладно, в следующий раз вместе пойдем. Только еще Воинственного с собой захватим. Он сегодня в судах весь день, а завтра вроде должен на месте быть. Ну, это тогда без меня. У меня вообще-то жених есть, и у него на меня серьезные планы. А вот эта красавица у нас одинока, продолжая широко улыбаться, сказала девушка с торчащими из лица губами. Ну раз все так, то приглашаю завтра пообедать со мной. Твоя подружка согласится? глядя на девушку с торчащими губами, сказал наш в ответ улыбающийся герой, ощутив, как сердце чуть ли не выпрыгнуло из груди. Она согласна, громко ответила девушка с торчащими из лица губами и отлепившись от идеальной девушки, пододвинула ее к нашему предлагающему ей свой локоть герою. Идеальная, на мгновение взмахнув густо накрашенными черными ресницами, Взглянула своими синими глазами в глаза нашего улыбающегося ей героя и, игнорируя локоть, молча и медленно пошла в сторону офиса. "Ну ты чего стоишь? Догоняй!" по-детски истерила девушка с торчащими из лица губами. Вовремя зазвонивший телефон принес короткий разговор с воинственным, который сказал, что видит нашего стоящего посреди дороги героя и спешит к нему, чтобы успеть перекусить в кафе. Увидевший в том взгляде согласие, герой развернулся и пошел навстречу воинственному. На следующий день, будто ещё подтверждение вчерашнего безмолвного согласия отобедать вместе, наш, ловящий всю мимику лица идеальной девушки герой, нескромно вглядывался в ее лицо при первой же встрече. В течение всей первой половины рабочего дня он искал возможность вновь увидеть цвет ее глаз. И вновь прочитать в них согласие. Идеальная, словно знала, что ее взгляд пытаются ловить, и, как идеальный игрок в прятки, ловко скрывала его за густыми черными ресницами. Обеденный перерыв был все ближе и ближе, но подтверждая ещё взгляда, наш не стремящийся выглядеть дураком, пусть и перед самим собой герой, так и не увидел. Выйдя из офиса за пять минут до обеда. Он нервно крутился у стеклянной двери соседствующего кабинета в ожидании идеальной девушки, которая, по его замыслу, несомненно должна была понять его ход. Ровно за минуту до официального начала обеда идеальная девушка, накидывая плащ, вышла из офиса, озираясь по сторонам. Не вовремя раздавшийся звонок от воинственного был сброшен нашим устремившимся за идеальной девушкой героем. Я знал, что ты поймешь, почему я вышел раньше догнав девушку уже на лестнице, произнес наш разволновавшийся и обрадованный герой. Да, я сразу все поняла. А ты хорошо придумал. Так никто ничего не поймет». Остановившись, улыбаясь, сказала идеальная девушка, смело глядя в глаза нашего тоже остановившегося прямо возле нее героя. Он впервые оказался к ней так близко, ему показалось, что вместе с густым и приятным ароматом ее духов он почувствовал и её аромат. Словно провалившись в своих взглядах друг в друга, парочка молчала. «Тут неподалеку есть классное заведение, думаю, тебе там понравится. Бизнес-ланч один из вкуснейших в городе. Выходим из здания посерьёзно", прервав столь удивительно прекрасное молчание, предложил наш отвечающий на звонок воинственного герой. "Встречаемся у банкомата", шепотом сказала идеальная девушка и быстро спустилась вниз. А ты где? И почему меня сбрасываешь? С шуточным возмущением раздалось с телефонной трубки. Да мне тут э, отскочить срочно надо. Обеды без меня, хорошо? Задержавшись на лестнице, ответил наш почувствовавший прилив в возбуждения герой. Ну ладно. Сбросил разговор воинственный. Она меня поняла. Она меня разгадала. Сказала, что сразу поняла. Вот это человек. Вот я везунчик. Идеальная!» "Ну просто идеально!" восклицал про себя наш спускающийся по лестнице герой. В какой-то момент, пока они оба шли по коридорам торгового центра на приличном расстоянии, ему казалось, что все проходящие мимо незнакомцы как-то странно смотрят на него. Не отрывая взгляда от выходящей из здания идеальной девушки, наш, чувствовавший, что его распирает изнутри герой, старался не ускорять шаг хоть и хотелось бежать за ней со всех ног, обгоняя идеальную девушку у самого банкомата, который был встроен в стену красивого белого здания с колоннами. Наш неудержившийся герой в прыжке развернулся прямо перед ней и, застыв на месте, молча улыбался ее искренне улыбающемуся взгляду. "Ну, командуй же, куда нам идти?" прервав немую паузу смехом, сказала идеальная девушка.